Глава 21. Со временем ганемейские ученые сблизились с научным сообществом Земли и наладили более тесную работу с земными исследователями. В некоторых областях информация, о которой поделились инопланетяне, оказала заметное влияние на развитие человеческого знания. Карты, взятые из банков данных Зорака показали, как поверхность Земли выглядела на момент первых Минервианских экспедиций, во время позднего Олигоцена. Атлантический океан на них был почти в два раза уже, чем на современных картах, а это, в свою очередь, доказывало, что эпоха Олигоцена была настолько же ближе к моменту отделения американского континента. Средиземное море было гораздо шире, а Италия частично повернута в сторону. Ведь к тому моменту неумолимое движение Африки на север еще не успело вдавить ее в Европу, образовав Альпийские горы. Индия только присоединилась к Азии, начав воздвижение Гималаев, а Австралия располагалась куда ближе к Африке. Измерения этих карт дали возможность тщательно проверить действующие теории о строении тектонических плит и взглянуть на многие аспекты наука о Земле в совершенно новом свете. Все это время ганимейцы наотрез отказывались сообщать, где именно находились их экспериментальные колонии и какие именно области были затронуты экологическими катастрофами, к которым привело их вмешательство. Эти темы, говорили они, лучше оставить в прошлом, где им самое место. В физических институтах и университетах по всему миру ганимейцы делились с земляными пережитками и фундаментальными идеями, составлявшими теоретическую основу той продвинутой науки, благодаря которой и была создана технология гравитики. Инопланетяне не предоставили чертежей для устройств и приспособлений, принципы которых выходили за рамки человеческого понимания и знакомство с которыми было бы преждевременным, они ограничивались лишь общими подсказками, утверждая, что люди заполнят пробелы по-своему именно тогда, когда для этого придет время. Они рисовали картины светлого и многообещающего будущего, рассказывая о безграничном богатстве ресурсов, которыми может поделиться Вселенная. «Все вещества, — говорили они, — состоят из одних и тех же атомов, поэтому при наличии нужных знаний и достаточного количества энергии любую субстанцию, будь то металлы, кристаллы, органические полимеры, жиры, сахара и белки — можно синтезировать из легко доступных материалов, в которых человечество не знает недостатка. Энергия, как уже начали понимать люди, только и ждет, пока ее кто-нибудь добудет, причем в совершенно немыслимых количествах. Из общего количества энергии, излучаемой в пространство нашим Солнцем, земным диском улавливается меньше одной триллионной. Примерно половина этой энергии отражается обратно в космос. И лишь малая часть остатка, доходящего до поверхности планеты, используется для практических нужд. Используя коммерческий жаргон землян, гонемейцы назвали крошечные карманы энергии, в той или иной форме спрятанные на поверхности планеты, стартовым капиталом человечества. Будущие поколения предсказывали они, будут видеть в программе «Аполлон» лишь авансовый платеж по из долгосрочных инвестиций, когда-либо сделанных человеком. По прошествии месяцев две культуры так тесно переплелись и так свыклись с обществом друг друга, что многим начало казаться, будто гиганты были здесь всегда. Шаперон курсировал вокруг Земли, проводя по одному-два дня в крупнейших аэропортах планеты, и привлекая десятки тысяч гостей. Отдельные группы пассажиров ганемейцы выборочно брали на борт, устраивая часовые полеты вокруг Луны и обратно. Любой человек, который имел доступ к терминалу Глобосети и был в силах продраться через постоянно перегруженный публичный обменник, мог поговорить с Зороком, а несколько приоритетных каналов были зарезервированы для распределения между школами. Несмотря на свое происхождение, многие из юных гонемейцев полюбили бейсбол, футбол и другие подобные им виды спорта, совершенно незнакомые им за прошлую жизнь, проведенную в изоляции Шаперона. Вскоре они даже основали собственные лиги, чтобы бросить вызов собратьям с земли. Поначалу старшие были несколько обеспокоены таким поворотом событий, но позже рассудили, что благодаря идее соперничества люди и смогли достичь так многого за столь короткий срок. Вероятно, попытка привить земную волю к победе ганимейцам с их аналитической способностью к поиску решений была не таким уж плохим решением. В течение шести месяцев ганимейцы объезжали все нации Земли, изучая их образ мышления, впитывая культуру и встречаясь с людьми верхами и низами, Богатыми и бедными, простыми и знаменитыми. Спустя какое-то время они вовсе перестали считаться инопланетянами. Теперь они были лишь одним из факторов внешней среды, постоянные изменения в которой уже давно стали для землян привычным делом. От внимания Ханта, теперь уже в глобальном масштабе, вновь не ускользнул тот факт, который он заметил еще на Копре, когда гонемейцы на неделю покинули базу, чтобы посетить Плутон. На Земле они казались своими. Если они больше не будут всюду попадаться на глаза и исчезнут из новостных заголовков, планета просто перестанет быть такой, как должна. И вот в один из дней земной шар облетела новость, что вскоре Гарут выступит в глобосети с важным обращением ко всем жителям планеты. Намеков на суть этого обращения никто не давал, Но всеобщий настрой предвещал важные перемены сам по себе. Когда наступил вечер, в который Гарут должен был произнести свою речь, весь мир замер в ожидании перед миллиардом экранов. Гарут долго говорил о событиях, случившихся после прибытия гонемейцев. Он упомянул о многих достопримечательностях, которые довелось повидать ему и его спутникам, местах, где они побывали и том, чему научились. Он вновь выразил изумление, которое гонимейцы испытали при виде возбуждения, бодрости и нетерпеливого угара буквально на каждом углу планеты, которую он назвал фантастическим, неподвластным воображению миром. И от имени своего народа вновь поблагодарил правительство и жителей планеты, которые не только подарили гонимейцам свою дружбу, гостеприимство и безмерную щедрость, но и предложили разделить с землянами их дом». В этот момент настроение Гарута, слегка подавленное во время всей его речи, приняло по-настоящему мрачный оттенок. Многие из вас, мои друзья, уже давно знают о существовании гипотезы, которая утверждает, что в далеком прошлом, спустя какое-то время после того, как наш корабль стартовал с Минервы, гонемейцы навсегда покинули планету, чтобы отыскать дом в другой части космоса. Были выдвинуты предположения, что их новым домом стала планета в системе далекой звезды. Звезды, которая впоследствии стала известна как звезда гигантов. Обеим этим идеям суждено остаться всего лишь предположениями. Наши и ваши ученые уже несколько месяцев работают сообща, изучая лунарианские записи и каждую зацепку, которая могла бы придать гипотезам больше правдоподобия. Должен сообщить вам, что все эти усилия до сих пор не принесли никакого результата. Мы не можем сказать наверняка, стала ли звезда гигантов новым домом для нашего народа. Мы даже не знаем, действительно ли наша раса мигрировала на другую планету. Тем не менее, есть шанс, что все сказанное может оказаться правдой. Его вытянутое лицо замолчало и напряженно всмотрелась в камеру. Время тянулось и тянулось, будто пришелец знал, что зрители у экранов по всему миру вдруг поняли, что последует за этими словами. И теперь я должен сообщить вам, что мы вместе со старшими офицерами уделили немало времени обсуждению и внимательному изучению этих вопросов. Мы решили, что какими бы призрачными не были шансы на успех, «Наша обязанность — попытаться найти на них ответы. Когда-то Солнечная система была нашим домом, но теперь это не так. Мы снова должны отправиться в космос, чтобы разыскать своих соплеменников». Он сделал паузу, дав слушателям время уяснить его слова. «Решение далось нам непросто». Большую часть своей жизни мой экипаж провел в странствиях посреди глубин космического пространства. Наши дети никогда не знали дома. Мы понимаем, что путешествие к звезде гигантов займет много лет. Во многом мы опечалены, как же иначе. Но, подобно вам самим, должны в конечном счете следовать зову собственных инстинктов. В глубине души мы не найдем покоя до тех пор, пока вопрос о звезде гигантов... Остается без ответа. И потому, друзья, я вынужден с вами попрощаться. Мы пронесем сквозь года добрые воспоминания о том времени, которое провели здесь, на солнечной, сине-зеленой планете Земля. Мы никогда не забудем о теплоте и гостеприимстве вашей расы и всегда будем помнить о том, что вы сделали для нас. Но теперь... К большому сожалению, наши пути расходятся. Через неделю мы покидаем землю, и если наши поиски закончатся неудачей, мы или наши потомки вернемся обратно. Это я вам готов пообещать». Напоследок гигант отсолютовал поднятой рукой и слегка наклонил голову. «Спасибо всем вам и прощайте». Эту позу он сохранял еще несколько секунд, а затем трансляция оборвалась. Через полчаса после трансляции Гарут вышел из Ганевильского конференц-зала через главный вход. Он ненадолго остановился, чтобы прочувствовать в ночном воздухе первые признаки зимы, спускавшейся с горных вершин. Вокруг царила полная неподвижность если не считать силуэтов, время от времени вырисовывавшихся в лужах теплого оранжевого света, который струился из окон в переулок между деревянными стенами домов. Ночь была ясной, как хрусталь. Гарут долго стоял, разглядывая звезды. Затем он медленно зашагал по тропинке, откуда свернул на широкую дорогу между рядами шале, которая вела к громадной, ярко освещенной башне Шаперона. Миновав одну из опор корабля, Горут вошел в пространство, ограниченное четырьмя гигантскими плавниками, и вдруг стал карликом на фоне возносящихся у него над головой полос металла. Когда он приблизился к основанию одного из трапов, которые вели в спущенную на землю часть кормы, и ступил в прилегавший к нему круг света, перед ним выпрямились с полдюжины восьмифутовых фигур, скрывавшихся в тени у подножья трапа. Гарут тут же узнал в этих фигурах членов своего экипажа, которые в этот момент наверняка решили расслабиться и насладиться спокойствием ночи. Подойдя ближе, он по их позам и взглядам почувствовал, будто что-то изменилось. Обычно они бы прокомментировали его появление веселой репликой или энергичным приветствием, но сегодня этого не произошло. Они просто стояли у трапа, молчаливые и замкнутые. Когда Гарут подошел к трапам, они отошли в сторону, чтобы пропустить командующего, и подняли руки в знак уважения его ранга. Гарут ответил им на приветствие и прошел между ними. Он вдруг понял, что не может посмотреть им в глаза. Никто не проронил ни слова. Он знал, что они видели трансляцию и знал, что они чувствуют. Ему было нечего добавить. Добравшись до верха трапа, он миновал открытый шлюз, пересек находившееся за ним широкое пространство и вошел в лифт, который уже ждал Гарута по команде Зорка. Спустя несколько секунд он уже мчался вверх к основной части корабля. Он вышел из лифта на высоте 150 метров над землей и по короткому коридору проследовал к двери, которая вела в его личную каюту. Там в разных позах уже сидели дожидавшиеся его Шелохин, Манчар и Джесси Лейн. Гарут ощутил тот же настрой, который чувствовал минуту назад на трапе перона. Мгновение он просто стоял, глядя на них сверху вниз, пока у него за спиной бесшумно закрывалась дверь. Манчар и Джесси Лейн смотрели друг на друга с неловким выражением на лицах. Лишь Шелохин выдержала его взгляд, но ничего не сказала. Издав долгий и протяжный вздох, он медленно прошел между ними и ненадолго остановился, чтобы рассмотреть металлический гобелен, украшавший дальнюю стену каюты. Затем Гарут снова повернулся к ним лицом. Взгляд шелохин по-прежнему был сосредоточен на нем. «Ты до сих пор не уверена, что мы обязаны лететь», — наконец произнес он. Замечание было излишним, но кто-то должен был сказать хоть слово не было особой нужды и в ответе. Ученая отвела взгляд в сторону и, будто обращаясь к низкому столику, стоявшему между ней и двумя ганемейцами, заметила. «Дело не в нашем отношении. Все это время они безоговорочно верили твоим словам. На всем пути от Искариса, все эти годы, ты...» «Секунду...» Город подошел к небольшой панели управления, встроенной в стену у двери. «Не думаю, что этот разговор стоит записывать». Он щелкнул переключателем, который изолировал комнату от всех каналов связи с Зороком, а значит и от архивных записей корабля. «Ты прекрасно знаешь, что никакая ганемейская цивилизация нас не ждет, ни у звезды-гигантов, ни где-либо еще», — продолжила Шелохин. Ее голос был настолько близок к обвинениям, насколько это вообще было возможно для ганемейки. Мы много раз изучали лунарианские записи, из них не складывается никакой общей картины. Ты ведешь экипаж на смерть где-то посреди звезд, оттуда никто не вернется. Но ты позволяешь им верить в сказки, чтобы они следовали за тобой. Так поступают земляне, негонемейцы. — Они предложили нам собственную планету в качестве дома, — пробормотал Джесси Лейн, качая головой. «Двадцать долгих лет твои люди мечтали лишь о возвращении домой. И теперь, когда этот дом найден, ты хочешь снова увести их в бездну космоса. Минервы больше нет, и нам этого не изменить. И все же по прихоти судьбы мы обрели новый дом прямо здесь. Во второй раз такого не случится». Многоруто внезапно накатила неимоверная усталость. Он повалился спиной в кресло с откидной спинкой и смирил взглядом троицу мрачных лиц, которые не сводили с него глаз. Ему нечего было добавить к сказанному. Все верно. Земляне приняли его народ с таким радушием, будто те были их братьями, потерянными в далеком прошлом. Они предложили ганимейцам все, что имели сами. Однако за прошедшие полгода Гарут сумел разглядеть истинную суть вещей. Он смотрел, он слушал. Он следил, он видел. «Сегодня земляне приветствуют нас с распростертыми объятиями», — сказал он. «Но во многих отношениях они все еще дети. Они показывают нам свой мир, подобно ребенку, который открывает шкаф с игрушками для нового товарища по играм. Но одно дело, друг, который заглядывает лишь изредка». И совсем другое тот, что переезжает к тебе домой и становится равноправным владельцем того самого шкафа с игрушками. Горуд прекрасно понимал, его собеседники хотят, чтобы их убедили, хотят почувствовать уверенность, приобщившись к его образу мыслей, но помочь им не мог, во всяком случае не больше, чем за предыдущую дюжину раз» и все же у него не оставалось иного выбора, кроме как повторить все сначала. Человеческая раса до сих пор пытается ужиться сама с собой. Сегодня мы всего лишь горстка инопланетян, любопытная диковинка, не более того. Но однажды мы бы разрослись до популяции внушительных размеров. Для общежития в подобных масштабах Земле пока что не хватает ни стабильности, ни зрелости. Людям едва удается сосуществовать друг с другом. Просто посмотрите на их историю. Я уверен, что однажды им это будет по силам, но время еще не пришло. Вы забываете об их гордости и врожденных инстинктах соревноваться в любых делах. Они бы никогда не смирились с ситуацией, в которой эти инстинкты заставили бы их воспринимать себя как низшую расу, а нас самих как господствующих соперников. В тот момент нам пришлось бы в любом случае покинуть Землю. Ведь мы никогда не станем навязывать ни самих себя, ни наш образ жизни обитателям планеты, которые этого не хотят или питают к нам неприязнь. Но прежде нас бы ждала целая масса проблем, которые рано или поздно вылились бы в размолвку с землянами. Так будет лучше. Шелохин услышала его слова Но все внутри нее съежилось при мысли о вынесенном вердикте. «И ради этого ты будешь обманывать собственную команду», – прошептала она. «Чтобы гарантировать стабильную эволюцию чужой планеты, ты готов пожертвовать своими соплеменниками, последними из жалких остатков нашей цивилизации. Что это вообще за решение?» «Это решение не мое. За ним стоит само время и судьба», – ответил Гарут. Когда-то Солнечная система была безраздельной вотчиной нашей расы, но те времена давно прошли. Теперь мы всего лишь незваные гости, анахронизм, обломки древнего корабля, выброшенного из океана времен. А Солнечная система по праву стала наследием человека. Для нас здесь больше нет места. И это решение принимать не нам, перед ним нас поставили сами обстоятельства. Нам лишь остается его принять. «Но твои люди!» — возразила Шелохин. «Разве им не следует знать? Разве они не вправе?» Она вскинула руки в жесте беспомощности. После секундной паузы Гарут покачал головой. «Я не стану рассказывать им, что новый дом у звезды гигантов — это всего лишь миф», — твердо заявил он. «Эту ношу придется нести только нам, тем, кто командует и ведет остальных за собой. Им не зачем это знать». Во всяком случае, пока. Именно надежда и вера в предназначение поддерживали их на пути от Искариса к Солнцу, а значит, смогут поддерживать и еще какое-то время. Если мы ведем их в неизведанные глубины космоса, где никто не воспает и не оплачет их подвиг, они заслуживают хотя бы этого, прежде чем им откроется последняя истина. С нашей стороны это мизерная цена. Долгое время в комнате царила мрачная тишина. Шелохин с отсутствующим видом снова и снова прокручивала в мыслях слова командир, но затем на ее лице постепенно проступило хмурое выражение. Взгляд прояснился и неспешно скользнул вверх, встретившись с глазами Гарута. «Гарут», — сказала она. Ее голос был на удивление спокойным и собранным, от эмоций, которые она испытывала прежде, не осталось и следа. «Раньше я никогда тебе такого не говорила, но...» «Я тебе не верю!» Джесси Лейн и Мончар резко подняли головы. Как ни странно, Гарута это не удивило, будто он заранее ожидал от Шелохин таких слов. Он откинулся на спинку кресла и внимательно оглядел гобелен на стене. Затем, не торопясь, снова посмотрел на Шелохин. «И чему именно ты не веришь, Шелохин?» «Твоим доводом...» Все, что ты говорил последние несколько недель, все это не похоже на тебя. Это просто оправдание для чего-то другого, чего-то более глубокого. Гарут ничего не сказал и продолжал непоколебимо смотреть на Шелохин. Земля быстро обретает зрелость, продолжила она. Мы вошли в их общество и были приняты так, как не могли представить даже в самых смелых мечтах. У твоих прогнозов нет оснований, как нет и фактов, которые бы указывали на невозможность сосуществования, даже если наша численность станет расти. Ты бы никогда не пожертвовал своими людьми ради призрачного риска не ужиться с землянами. Сначала ты бы дал им шанс, по крайней мере на какое-то время. Должна быть другая причина. И я не смогу поддержать твое решение, пока ее не узнаю. Ты говорил, что мы несем бремя тех, кто командует и ведет других за собой. Если это действительно так, мы имеем право знать». Когда Шелохин договорила, Гарут еще долго смотрел на нее задумчивым взглядом. Затем с тем же задумчивым выражением он переключил внимание на Джесси Лейна и Мончара. В их глазах эхом отражались слова Шелохин. А затем Гарут вдруг принял решение. Не говоря ни слова, он поднялся с кресла, подошел к панели управления и восстановил привычную связь комнаты с внешним миром. «Зорок?» — обратился он. «Да, командующий?» Помнишь, как мы где-то месяц назад обсуждали данные, которые собрали земные ученые? Они касались генетики олигоценовых видов, найденных на корабле внутри базы копер. «Да. Я хочу увидеть результаты, которые ты получил в ходе анализа этих данных. Ты не должен раскрывать их никому, кроме меня и трех лиц, которые сейчас находятся в этой комнате».